Дни, волны рек в минутном серебре, Песка пустыни в тающей игре. Живи сегодня, а вчера и завтра Не так нужны в земном календаре.